об искусстве новеллы, о жерелье и предсказуемость Поговорим чуть-чуть о новелле. О моих рассказах с самыми неожиданными развязками все равно иногда говорят «ну, тут все предсказуемо». Вы знаете, очень часто в таких словах есть какая-то правда. Я бы сказал так. В новелле любая, особенно финальная непредсказуемость, предсказуема сама по себе так сказать, по определению жанра. Когда в новелле о Генри «Пока ждет автомобиль» юная красавица-аристократка исповедуется скромному клерку, любой читатель с минимальным читательским опытом, да просто с жизненным опытом, понимает, что сейчас будет какое-то квипрокво, он окажется не тем, и она не той. Почему читатель это понимает? Да хотя бы потому что если бы девушка действительно была аристократкой и богачкой, а молодой человек в самом деле клерком, то это было бы началом длиннющего слащавого романа. Страниц на 200 самое мало а тут всего четыре странички. А если все так и есть на четырех страничках, то зачем было огород городить? Ведь даже в быту мы, слушая рассказ приятеля о субботней поездке на дачу, где он встретил кого-то, странного оборванного мужика, заплутавшего туриста, соседку, которая приехала к себе на дачу без мужа и ребенка. Мы все время подстегиваем рассказчика. Ну и что? А дальше? А что она? А ты? И что потом? А если выясняется, что потом ничего, мы разочарованы. Зачем все это рассказывать, если не произошло ничего интересного, неожиданного? Но когда что-то неожиданное происходит... Мы невольно, совсем не желая обидеть рассказчика или автора новеллы, восклицаем «Я так и знал!» Или «Ой, как все предсказуемо!» Давайте вспомним знаменитый рассказ Мапассана «О жерелье». Скромный чиновник Луазель скопил 400 франков на покупку охотничьего ружья, но отдал эти деньги на платье Матильде, своей красавице-жене пойти на бал. Вдобавок она взяла у богатой подруги, госпожи Форестие, бриллиантовое ожерелье. Она блистала на балу. Кажется, сам министр заметил ее. А по дороге домой Матильда потеряла ожерелье. Нашли почти точно такое же в ювелирном магазине. Тридцать шесть тысяч франков. Муж назанимал денег, где только можно было. И где нельзя тоже у ростовщиков под ужасные проценты. Супруги Луазель начали упорно и медленно отдавать долг, отказывая себе во всем. Через десять лет они выплатили все. Матильда подурнела и постарела. Стала жестче, грубее, как бывают хозяйки в бедных семьях. Однажды она встретила на улице госпожу Фористье и рассказала ей всю эту историю. «Вы!» купили новое ожерелье взамен моего изумилась форриссте да а ты так ничего и не заметила они были очень похожи она улыбнулась торжествующие простодушно госпожа фаристте схватила ее за руки бедная моя матильда ведь мои бриллианты были фальшивые они стоили самое большое 500 франков Вот так заканчивается эта классическая, очень трогательная новелла о жестокой судьбе, о мелких случайностях, которые правят миром. У новеллы «Ожерелье» есть два родовых качества этого жанра. Если угодно, два недостатка. Первый недостаток – это та самая пресловутая «предсказуемость», возникающая сама по себе. «Что-то должно случиться» потому что без горького финала с фальшивым ожерельем получается бессмысленный рассказ ни о чем. Одолжила, потеряла, раздобыла денег и отдала. Ну, в крайнем случае с плоской моралью. Нехорошо быть растеряхой, а честно отдавать долги – хорошо. Но уверен, что в любом воспитательном журнальчике его бы забраковали. Скучно, неинтересно. Так что читатель ждет резкого финала и при этом с языка рвется, я так и знал. Второй недостаток – это некоторое неправдоподобие. В чем оно? В поведении героев этой новеллы. Оно строится на их нереальной наивности, нереальной гордыне и нереальной скрытности. Что странно для молодого, нацеленного на карьеру мужчины и его юной, стремящейся к удовольствиям жены. Это какие-то герои сказок. Какие-то средневековые персонажи, ведь это же реальные, почти современные люди, всего-то 1880-е годы. Это парижане? Чтоб такие люди не сказали «Дорогая Форестье, мы потеряли твое ожерелье, мы отдадим тебе все до сантима, только скажи, сколько оно стоит, и подожди месячишка, пока мы соберем деньги». И все бы сразу разрешилось. Форестье бы сказала правду. Добывать бы пришлось всего 500 франков, а не 36 тысяч. В 72 раза меньше. Долг можно было бы отдать не за 10 лет, а за 2 месяца. Но тогда не было бы никакой новеллы. Просто случай из жизни двух подружек. Но вернемся к финалу этой новеллы Мапассана. Госпожа Форестие в волнении схватила ее за руки. «О, бедная моя Матильда, ведь мои бриллианты были фальшивые. Они стоили самое большое — 500 франков». «Ну а дальше-то что? Так они и остались стоять посреди Парижа?» «Нет, конечно. У этой новеллы вполне может быть новеллистическое продолжение. Вот такое». Форестие схватила Матильду за руку и повела к себе. Она усадила Матильду в кресло и вытащила из комода черный атласный футляр. Тот самый. Матильда огрубевшими пальцами раскрыла его и зажмурилась, ослепленная радугой бриллиантов, и заплакала, вспомнив тот бал и эти десять лет. «Теперь это ожерелье стоит самое малое сорок, а может и пятьдесят тысяч франков», — говорила Фористье, обнимая Матильду. «Это твои деньги, моя бедняжка, твои!» Подруги побежали к ювелиру. Ювелир пожевал губами и отложил увеличительное стекло. — Пятьсот франков, мадам! — сказал он. — Как! — вскрикнули Фористье и Матильда. — Неплохая подделка. Где и когда вы это купили? — В марте 1874 года? В Пале-Рояле? У Флавиани? — О, мадам! Вы разве не читали газеты? Это была афера десятилетия этот фславиане продавал подделки арамил наше сословие сейчас он на каторге слава создателю будете продавать они вышли из ювелирного магазина 500 франков все равно твои сказала фарристе спасибо матильда взяла деньги и быстро пошла по улице вечером когда ее муж пришел со службы его ждал роскошный ужин половина зайца грушевый пирог и бутылка хорошего вина. «В чем дело, Матильда?» удивился он. «Мне отдали старый долг». Она протянула ему пачку ассигнаций. «Вот, ты давно хотел купить себе ружье». «Вывод. Хорошая новелла может быть продолжена именно как новелла. Сюжет может, даже должен, преподнести нам новую ожидаемую неожиданность» ибо будет скучно, если все получится так, как расположила в уме добрая Фрестье. Ну, получила Матильда назад свои 36 или даже 40, даже 50 тысяч. Приоделись они с мужем, сменили квартиру, наняли служанку, отложили на старость. Получается нравоучительная повесть для девиц под названием «Матильда или вознагражденная добродетель». Фу, как скучно! А вот есть ли бриллиантовое ожерелье, ради которого Матильда с мужем горбатились целых 10 лет и стратили свою молодость, вдруг оказалось фальшивым? Ого! Вот это финал. Но тоже как будто бы предсказуемый. А что дальше? Да что угодно. Вот, например, через месяц господин Луазель купил за 400 франков не просто легкую двустволку для утиной охоты, а тяжелое ружье с длинным стволом и массивным прикладом. — Что это за артиллерия? — удивилась Матильда. — Хочу поехать в Алжир, поохотиться на львов. На самом деле он узнал, что в Алжире, в старой арабской крепости, находится каторжная тюрьма, где влочит свои дни мошенник-ювелир Флавиани. Уже скоро его срок окончится, он выйдет на волю. Он вряд ли возвратится в Париж, а поселится где-то там же, в Алжире, у моря. Нищий, но уже как будто бы честный обыватель. Бывший преступник, который искупил свою вину. От таких мыслей у Луазеля кровь приливала к голове. Он не мог простить этого человека, который украл их последнюю надежду на обеспеченную жизнь. Луазель все разузнал у знакомого репортера. Каждое утро каторжники выходят на работы в каменоломню. Они идут, сопровождаемые ленивым охранником, по пересохшему дну реки. Вокруг громоздятся скалы. Там спрячется Луазель и подстрелит его. В роковой миг у Луазеля не хватило духа спустить курок. Но в каменоломне он подошел к изможденному старику, и рассказал ему всю свою историю. «А теперь выслушай меня», — сказал Флавиане. «Я виноват не только перед тобой, продав тебе фальшивые бриллианты. Два десятка человек было обмануто мною, включая тебя. Колье, серьги, подвески, ожерелья, перстни. Зачем я это сделал?» «Наверное, ты уже догадался». «Женщина!» «Женщина молодая и прекрасная, которую я любил больше жизни, а она любила мои подарки. Моих честных заработков не хватало, она хотела все больше и больше. Я купил ей дом, обставил его модной мебелью, я давал ей деньги на платье и украшения, присылал ей корзины деликатесов, нанимал слуг и экипаж. Но когда меня арестовали, она не пришла посетить меня в тюрьме». И я ответила ни на одно из моих писем с каторги. Я истратил на нее ровным счетом полмиллиона франков. Из этих денег 36 тысяч — твои. Дай лист бумаги, я напишу ей записку. С трудом сжимая карандаш в грубых со сбитыми ногтями пальцах каменотёса, Луазель вспомнил, что когда-то это были тонкие и ловкие пальцы ювелира. Старик написал. Жанна, если в тебе осталась хоть капля совести и страха Божьего, продай что-нибудь и возврати подателю всего тридцать 36 тысяч франков, ибо я обокрал его ради тебя. Когда-то любимый, а теперь забытый тобою, но до сих пор обожающий тебя пьер в Сложил записку в четверо и надписал сверху: Париж, шоссе дантен, Рмонтеск, 14. Мадам Фарестье. Но если Луазель все таки постарается вытрясти из Жанны Фарестье эти деньги, то получится уже роман.